Квартира действительно была хорошая и стоила даже больше полтинника. И если бы у Томаса были свободные бабки, он бы согласился. 10 штук на вара ли? Но в том-то и беда, что этих тридцати тысяч у Томаса не было. Он отказался. Мелькнула мысль взять кредит под залог своей студии, но Томас отогнал ее. Он уже не верил, как в молодости, в свое везение. «А вдруг кинут? А вдруг что-то еще?» И превратишься в бомжа. Ему это надо? Он продолжал терпеливо ждать. Еще через полгода был принят закон о государственном языке. Им, естественно, стал эстонский. Хоть он и в самом деле был фликтивно-агглютинативным, что, как не поленился выяснить Томас, заглянув в энциклопедию, было всего лишь характеристикой морфологической структуры языка. Еще Томас с удивлением узнал, что в его родном языке всего 9 гласных и 16 согласных звуков. Странно, ему почему-то казалось, что больше. Но главное было не в этих лингвистических тонкостях. Лица некоренной национальности, не сдавшие экзамен на знание государственного языка, подлежали увольнению с работы, с любой. Главное было в этом. «Вот теперь побегут», — с удовлетворением решил Томас. Но они не побежали. Уехали единицы. Остальные бесновались в манифестациях, мокли и мерзли в пикетах, жаловались в ООН, но уезжать не желали. Не желали, и всё. Томас был возмущен, охвачен чувством искреннего негодования на этих оккупантов, которые полвека держали в рабстве его свободолюбивый народ и продолжают жировать на священной эстонской земле, политой потом его дедов и прадедов. Под влиянием этого чувства Томас пришел в отделение Национально-патриотического союза и набрал там целый рюкзак листовок с надписями типа «Русские оккупанты, убирайтесь в Россию!» По вечерам... Прячась, как подпольщик, он рассовывал листовки в почтовые ящики в домах российских военных пенсионеров. Это были очень приличные дома в хорошем районе. Квартиры там тянули на полную цену. Весь этот район был обклеен объявлениями Томаса об обмене, но на них не откликался никто». Запихивая пачки листовок в узкие щели жестяных ящиков, Томас злорадно думал «Уберетесь, гады! Все, уберетесь!» Первый рюкзак он распределил за неделю. Взял у «Национал-патриотов» второй. Но он остался почти нетронутым. Однажды поздним вечером российские военные пенсионеры отловили Томаса и умело, не оставляя следов на лице, так отмудохали его что он еле добрался до дома и неделю отлеживался, охая при каждом вздохе и обкладывая компрессами отбитые почки. Когда немного полегчало и в унитазе вместо крови заплескалось просто нечто розоватое, Томас начал выползать из дома. Эстонских политических изданий он больше не покупал. Зато стал покупать русские газеты, московские. И словно прозрел. Российские шахтеры перекрывали транссиб. Рабочим годами, Господи, милосердные, годами не платили зарплату. Сопоставление пенсии с ценами на продукты вызывало оторопь. Как же они там вообще еще живы? Все стало понятным. Какой же идиот поедет в эту Россию из бедной, но сравнительно все-таки благополучной Эстонии? Томас понял, что со своим верняковым бизнесом он пролетел. До него доходили слухи, что крупные риэлторские фирмы скупают жилье в Подмосковье и в русских городах средней полосы. Даже Краб создал при своей «Фудлайн Балт» дочернюю фирму по операциям с недвижимостью и ведет строительство чуть ли не целого микрорайона в Смоленске. Но это Томаса не волновало их дела. Может, они считают, что это выгодное помещение капитала, так как из-за инфляции квартиры все время повышаются в цене. Может, ждут, когда в России все устаканится, и русские все же потянутся на родину. Пусть ждут. Они могут себе это позволить. А Томас не мог. Окончательно отлежавшись, он съездил в Тулу и продал квартиру за свою цену. И считал, что ему повезло – 12 штук зеленых были хорошими бабками, особенно если не гусарить и чем-нибудь прирабатывать на жизнь. Этим он и занялся. Когда жизнь поджимала, подколымливал на своих жигулях. Не брезговал издавать свою студию знакомым центровым девочкам за почасовую оплату. Почему нет? Девочкам надо жить, Томасу надо жить. Время от времени обслуживал важных клиенток краба, за что тот, в зависимости от результата переговоров, платил от 200 до 300 баксов.